Глава тридцать вторая «Нового студента тестируем, не видишь, что ли?» Пробурчала я, недовольно оглянувшись на застывшего в дверях Сайрона. «Ничего, годный, беру. Отпустите его уже, раз ректор. Для себя потом дотестируете». Сказать, что на меня уставились квадратными глазами все трое, это ничего не сказать. «А вы всех студентов так тестируете? Боевиков тоже?» Наконец прозвучал задумчивый голос Сайрона. Я повернулась к нему, чтобы высказать всё, что думаю, о его дурацких шутках, но, отметив в самом деле ошалелое выражение лица, переменила решение. «Нет, только новеньких», — хмыкнула я, поправляя платье и забирая с ректорского стола папку с документами. «А ты, как выпускник, уже не годишься?» «Райка, за мной!» «С вашего позволения, Ресс-ректор, свою проблему я забираю, а ваша вам остаётся!» И слегка кивнула подбородком в сторону младшего шлемазла. «А это всё косметическая магия, да?» Выдал вдруг Райка, как только мы вышли за дверь. «Прости?» — удивилась я, но скорее так, машинально. Мысли были заняты другим. Куда я этот подарок дену в женской спальне? А душ, туалет? а вот не было печали. «Ну, вот это вот всё...» Он обрисовал в воздухе нечто похожее на гитару, после этого почему-то указав раскрытыми ладонями на моё лицо. Но прежде чем я успела поднять отвисшую челюсть, продолжил бесхитростно. «Нет, я слышал, что при её использовании можно выглядеть так молодо. Но вам больше двадцати пяти лет не дашь». «Двадцати четырёх». Там можно задавать настолько чёткие параметры? С восхищением и искренним восторгом в глазах, едва ли не подпрыгивая от переизбытка эмоций и всё норовя забежать наперёд. Из-за чего уже несколько студентов пострадали, не успев увильнуть с траектории движения Райко. Но это уже их проблемы. Я сама лишь чудом избежала того, чтобы мне оттоптали ноги. Исключительно из благих побуждений, ага, и от непомерного любопытства и наивности. «Угадал. На самом деле мне триста лет, и я помню еще про дедушку нынешнего императора. А еще ем любопытных и болтливых студентов мужеско-полу, в перерыве между завтраком и обедом». «Понял», — заверил меня Райка, но, судя по тому, как озорно блеснули его глаза, паршивец не слишком-то испугался. «Не принял за чистую монету, и на том спасибо». «Не принял же». Насчет возраста вот как раз и не уверена. «Ай, смотри, куда прешь, придурок!» — вскрикнул кто-то, кому не посчастливилось повстречаться с соступившимся на выщербленной ступеньке бытовиком. «Гадство! Из-за тебя кофе на себя пролил!» Последняя фраза от пострадавшего плечистого парня прозвучала совсем тихо, но, как оказалось, Райка при всех своих достоинствах обладал еще одним великолепным слухом. «Простите, я сейчас все исправлю!» — воскликнул он, решительно подняв руки для выполнения заклинания. «Не надо! Руки по швам!» — рявкнула я командирским тоном, отчего тот самый невезучий студент повторно вылил на себя остатки кофе. Поморщившись, кивнула ему. «Еще поблагодаришь потом». Благодарить меня боевик не торопился, но и что-то возразить не рискнул, явно проглотив ругательство. Мы же двинулись дальше. Только теперь я во избежании непредвиденного нападения юнного бытовика-террориста на мирных боевиков цепко ухватила парня за рукав и не отпускала всю дорогу. Так мы и добрались до башни. Но я по дороге не смогла придумать, куда всё же селить неожиданного подкидыша. «Девочки, у нас пополнение!» Я впихнула райка в кухню, где в последнее время кучковалось большинство девчонок. Мы навели чистоту и уют, начистили до блеска старую медную посуду, инертную к магическим воздействиям и потому почти вечную, выскоблили могучие деревянные столы до бела, отремонтировали огромный в пол стены очаг, где теперь горели специально зачарованные бездымные дрова, нашли и починили скамьи. Короче, в кухне стало даже уютнее, чем в девичьей спальне. А ещё тут почти всё время пахло чем-то вкусным, и в старинном буфете можно было найти печеньки. В столовую мы теперь наведывались крайне редко, и то больше для того, чтобы проверить работу домодухов, с которыми постепенно сумели найти общий язык. Несколько минут мои девицы удивлённо молчали, а потом несколько голосов хором взвизгнули. «Райка!» «Так, интересно, почему одни шарахнулись по углам, а другие кинулись к подкидышу обниматься?» «Вы знакомы уже?» — уточнила я осторожно, остановив свой взгляд на Фионе. Девушка присела на край табурета и, раскачиваясь на месте, повторяла как мантру, едва не плача. «Вселенная, за что ты так меня не любишь? Почему он? Почему снова он? За что?» выглядело всё же наигранно, Но, судя по тем разрушениям, что Райка уже успел навести только за то время, что я с ним знакома, терзали меня смутные сомнения, что вскоре я составлю девчонке компанию. С другой стороны, та же Айрин открыто радовалась, тиская парня, да и не только она. Не так уж страшно это оружие массового поражения, если к нему найти правильный подход. «Да ладно тебе, Фи, я больше не буду!» Выгребся из-под кучки налетевших девчонок довольный подкидыш. «Честное «Не слово!» «Не называй меня Фи!» Тут же вызверилась девчонка, и я с некоторой опаской покосилась на неизвестно как оказавшуюся в её руке скалку. Э -э, э э Ну чего ты, я же не специально тогда!» пробормотал мальчишка и сокрушённо развёл руками, столкнув при этом сахарницу, стоявшую на самом краю стола. «И сейчас тоже ненарочно. Я уберу!» «Не надо!» — хором заорали несколько учениц, и я с ними за компанию. Уф, но скалка всё равно перебор. Знаю я, насколько это грозное дело в руках женщины, а уж в руках бытовой ведьмы. «Оружие сдать, у нас нейтральная зона», — велела я. «Девушки, ну-ка собрали мозги в кучку и решаем проблему. Где вот это чудо будет жить, если у вас одна общая спальня на всех?» ой кажется, до них только дошло. А я слышала, что у боевиков есть свободные комнаты. Тут же выпалила Феона, явно не теряя надежды избавиться от нежданного подселенца. «И тебе не жалко своего товарища?» — уже предчувствуя ответ, спросила я с некой долей укоризны И не ошиблась. «А чего мне жалеть какого-то боевика, которому оно в соседи достанется? Пусть сами отбиваются», Курс выживания в особо тяжких условиях, в конце концов. Кто выживет с Райкой в одном помещении, считай, прошел огонь и воду. Ни один жмыр с серва сердца не страшен будет. И тем не менее, это не решение. Какие еще варианты? Да ладно, Райка хороший, чего ты в самом деле? Райка, стой на месте и отойди от Фикуса. Вдруг рявкнула Айрин противоречивую команду. Малика, которая тоже радовалась появлению бытовика, картинно хлопнула себя по лбу и, горестно вздохнув, подошла к замершему на месте парню и подтянула повыше его рюкзак, которым он почти касался цветка, мирно сосуществовавшего с нами вот уже сколько времени и даже не подозревавшего, какой опасности только что избежал. Только после этого осторожно потянула этого дылду в сторону. Что примечательно — Парень, обезоруживающий, улыбнувшись и виновато пожав плечами, послушно поплёлся за ней. Надо будет ещё выяснить, каким это образом девушки, будучи абсолютно незнакомы до Академии друг с другом, откуда-то знают Райка. Или это какая-то местная легенда? Хотя, думаю, точнее будет назвать его местным ужастиком. «Идёмте наверх и будем думать, в каком углу мастерской мы выгородим ему комнатку», — решила я. Там есть место между алхимической лабораторией и швейным цехом. И душевая с туалетом на этаже. Пока будет как король. А потом и отделим стенкой ему там одну кабинку. Девушки переглянулись и, кажется, слегка выдохнули. Мы уже направились было наверх по лестнице. И тут...